Глава третья, в которой кое-что совпадает. В общем и целом, мне повезло. До талицы оставалось километров семь. Солнце только-только начинало клониться к закату. Обожаю май. Даже после восьми часов вечера в наших широтах остается еще куча светлого времени суток. Семь километров – это часа полтора ходу. Так что если и не у старого гумора, то где-нибудь в гор-поселковой гостиницы я крышу над головой найду. Это в целом окрыляло. Да и доехал я с комфортом, на прицепе с сеном. Куда и зачем тянул стажок старенький МТЗ, мне знать было не положено. Но сено было сухое, прошлогоднее, а не с первого укоса. И это было прекрасно. Влажная брезентуха обеспечила мне относительно приятное сидячее-лежачее место. Тушенка и полбатона из рюкзака помогли найти внутреннее умиротворение. А банка с ванилином, который промок и напоминал теперь кашицу, позволяла держать проклятых мошек на почтительном расстоянии. Сидящий за рулем трактора молодой товарищ с удовольствием взял рубль, но предупредил, что едет только до Смоловки. И меня это полностью устраивало. Семь километров по асфальтовой ровной дороге без нагрузки в виде Урала это можно было считать удачей. Даже боты слегка подсохли на ногах. Эдакий очевидный-неочевидный фокус. Температура нашего тела в среднем 36-37 градусов. Неплохая такая грелка на все случаи жизни, если что. Простуда? Ну да, простуда. Ни разу не болел простудой, пока жил внутри Геры Белозора. Там, в прошлой будущей жизни, такие штучки в мокрых ботинках вряд ли бы прокатили без фарингитов, циститов, ренитов. А тут пользовался всеми преимуществами железной полезки генетики белозоровского организма выросшего до немалых размеров без чернобыльской радиации, канцерогенной пищи и тытворного воздействия вездесущих в 21 веке электромагнитных полей. Еще и алкоголь употреблять бросил, так вообще расцвел и лохматость повысилась. Ну, как бросил? Почти. Так или иначе, если слез с пахучего сена. Подхватил рюкзак, на который подцепил брезентуху, чтобы сохло дальше, и зашагал вперед, спиной к солнцу, прямо к берегам реки Оресы, в сторону загадочного поселка Тарица. Шел себе и насвистывал, черт знает какую мелодию, наслаждался природой и в ус не дул, пока юный девичий голос не напугал меня, едва ли не до усрачки, пропев над самым ухом, старательно грассируя «Алонс, анфан, дюля патрией, ле жур де глуар, это раве! ей Ей-богу, я аж слегка присел, чуть-чуть не уйдя в перекат в ближайшую канаву. «Семь километров пустой трассы, какого хрена тут происходит?» «А, мадемуазель, что ж вы так подкрадываетесь на своем велосипеде?» Старательно пытаясь не пустить петуха, севшим то ли от прошедшего дождя, то ли от испуга горлом, спросил я, рассматривая неожиданную пивунью, «И почему на французском?» Вообще, эта манера велосипедистов подкрадываться всегда меня бесила, и тут, и в будущем. Подъедут сзади и дышат напряженно. Как это пешеход затылком не видит их величество? Но в этом случае беситься и ругаться мне резко расхотелось. Девица-велосипедистка была просто загляденье, если честно. Такой, наверное, вырастет Василиса. Тоненькая, русоволосая, с очаровательными веснушками и любопытными глазками. На ней было надето легенькое платье, светлое, все в крохотных васелечках, Кроссовки, те самые, трепичные, синие с белыми полосками и огромная сумка через плечо, на данный момент почти пустая. «Отан де лянг он се парле, отан де фуа он», сказала она. «Или что-то вроде того. Захотелось мне вас напугать, а вы как раз Марсельезу свистели, ну а мы на уроках французского ее хором через день пели. Игорь Павлович, наш учитель, в это время в лаборанской с физиком уединялся, и если мы тихо пели, то приходил и устраивал нам Варфоломеевскую ночь». «Это как?» Я и не знал, что свистел Марсельезу. Каждый десятый выходил к доске и писал словарный диктант. В случайном порядке она легко спешилась и покатила велосипед рядом. «Это не Варфоломеевская ночь, это децимация», — сказал я. «Но смысл понятен. А сколько человек-то у вас в классе было, если можно было вызывать каждого десятого?» «Десять?» «Хм, «Почему десять?» — удивилась мадмуназель-велосипедистка. «Сорок? Ого! Многовато!» «Обычное дело», — пожала плечами она. «К нам в десятилетку из всех окрестных сел приходят, а второй класс в параллели директор открывать не хочет, учителей не хватает». Это было довольно странно для меня, привыкшего к обильному потоку негативной информации о убитых, изнасилованных, утонувших, избитых машинами одиноких девочках. Для этой сельской мадмуазели, похоже, ничего необычного в долгих велосипедных прогулках по пересеченной местности не было. Тут вообще к собственной безопасности относились проще. Может и вправду оптимизм – это недостаток информации? «Я тетю Тоню подменяю. У нас как раз последний звонок прошел». Экзамены пока не начались, так я согласилась почту развести, а то она сегодня на работу не вышла. Я вообще-то тоже думаю в почтальоны пойти, годик поработать, а потом уже поступать. А меня Яся зовут. А меня? Гера Белозор? О, я угадала, да? Да? ой ой какой кошмар! О, Господи, мне точно никто не поверит. Иду тут вот между Буддой и Тарицей и встречаю Геру Белозора». Она даже запрыгала на месте от переполнявших ее эмоций, и звоночек на велосипедном руле задребежал. «А вы такой, ну, такой...» э -э... Мне было чертовски неловко. «Какой такой?» «Ну, свойский», — сказала она. «Совсем не страшный. К нам приезжал как-то один известный писатель. Даже в Христомате его повести про войну есть. Мы в восьмом классе читали. Так он такой был, ну, сердитый и нудный». А вы вот идете себе, свистите, одеты как... как... как кто? Как невесть кто? Что за штаны на вас такие, на лямках? Где карманы? Она нахмурила брови, а потом вдруг ее лицо приобрело испуганное выражение. Я что, много треплюсь, да? Болтаю всякую дурь? Ой-ё, кажется, да. Я не выдержал и рассмеялся. Вы мне девчат моих напоминаете, Ася. Сразу двух. Только им шесть и три года, а вам? А мне скоро будет семнадцать. «Ага. А штаны с карманами у меня в рюкзаке. Мы с Габышевым Урал под дождем толкали, так они совсем промокли. Вот он мне и одолжил эти на лямках». А, «А, а Габышев, это который японец?» Она поправила сумку и заглянула внутрь. «Из Комарович? Я его знаю. Смешной дядька с нашим французом дружит. И с физиком вроде бы тоже. У них клуб по интересам. Хи-хи. Общее увлечение». Кажется, там, в ее большой сумке, оставалось еще несколько газет и писем. Эта девчонка была персонажем прелюбопытным и наговорила уже столько, что переваривать можно было не один час. Но спросил я всего две вещи. «А почему это он японец? Мне показалось якут. И что за такое хобби у них общее?» «Может, и якут», — легко согласилась Яся. «Игорь Павлович говорит, что они самилье и, мол, это одна из древнейших профессий». А моя бабушка говорит, что они старые пьющие бабыли. Древнейшие называли несколько другую профессию, но лезть со своими уточнениями я не стал. Дождался пояснения про японца. Габышев, этот после заседания клуба по интересам, на мотоцикле в Коморовичи своей едет и песни про самураев орет. Ну вот эту вот. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Чисто пропела она. Опять чертовы самураи. Да что с ними не так? Или это знаки? Бывают вообще такие совпадения. Сначала Гирилович про самураев трепался, теперь вот опять. Ну ладно, товарищ Белозор, мне надо еще почту развести, пока совсем не стемнело. Она оседлала велосипед и вдруг хлопнула себя по лбу. Ой-ё, я же спросите, забыла, вы в наши края какими судьбами? Вы вообще куда-то идете-то? Я-то, я в Тарицу иду, к Гумору Старшему. О, так это вам на улицу Северную, она вдоль Старика идет. Там тополя американские, их издалека, видать, не заблудитесь. Ну, увидимся, наверное. Хотя, может, тетя Тоня уже завтра выйдет, и тогда я буду сидеть и учить экзамены. Ну, я поехала. Она и рукой успела махнуть и отъехать метров на 15 когда мне вдруг как током ударила: Не бывает таких страшных совпадений. Я просто обязан, обязан все проверить. Яся, стойте, стойте, пожалуйста! Есть один дурацкий вопрос, а может даже два. Да? Она остановилась и обернулась встревоженно. «Скажите, Яся, а это ваша тетя Тоня, она же почтальон? Она, случайно, не пенсию сегодня развозила?» «Ой, ее!» Сказала девочка-девушка и испуганно прижала ладонь к рту. «А откуда вы знаете?» «А, сумка, точно, я сама сказала. А про пенсию откуда?» Курва! Вырвалась у меня, и я тоже прижала ладонь к рту инстинктивно. Ругаться при юных мадемуазелях Маветон, а потом спросил. «Почему тогда вы ее тетя зовете? Она же лет на семь или восемь старше вас, да?» «Ой, товарищ Белозер, вы чего меня пугаете? Вы откуда все это знаете? Я ее тетей зову, потому что она моя родная тетя, мамина сестра, просто младше ее на пятнадцать лет. А что такое? Что-то с ней случилось?» «Яся, а участкового вашего мне как найти?» Вечер явно переставал быть томным. Передо мной стоял майор Соломин. В руках у Соломина был стакан с чаем и сахарный кренделек, а на лице первобытный ужас. Его невероятно квадратные глаза смотрели неверяще. «Нет!» — сказал он. «Не-не-не-не! Только не это! Ради бога! Вова, скажи, что мне кажется, что у меня зрительные галлюцинации, и никакого огромного небритого мужика в штанах на лямках в дверях не стоит!» Тащ майор, он тут!» Молоденький милиционер, по всей видимости, тарицкий участковый, непонимающе смотрел сначала на старшего коллегу, потом на меня. «Не бывает коллективных галлюцинаций. А кто это?» «Это Б -б -б -б Белозор, это Герман наш Викторович!» Соломин сначала поставил на стол стакан с чаем, потом, с сожалением глянул на сахарный крендель и с некоторой злостью на меня. «Слушай, только не говори, что так совпало, ладно?» «Гера, я тебе тысячу лет, кажется, знаю. Давай по делу, а? Ты здесь по тому же поводу, что и я? Хотя нет, нахрен. Я здесь потому, что и сварил из дубровицы этой вашей ненормальной. Куда потише. Я, может, личную жизнь решил наладить. А тут сначала эти вешаются один за другим, потом тетка эта пропала». «Никакая она не тетка», — сказал я и скинул с плеча рюкзак. «Девушка, двадцать шесть или двадцать лет». Встретить тут моего персонального няня в погонах из первых дней попаданства в советскую Дубровицу было, конечно, большой неожиданностью. Но это событие как-то померкло на фоне окружающей мрачной действительности. Новости о том, что эти уже покончили с собой и резанури по сердцу. Но почтальон шата, она -то ведь еще могла быть жива. «Она в подвале дома лежит, вместе со своим велосипедом, наверное, еще живая. Ее избили и ограбили, и теперь пенсию, которой она до бабулик не довезла, пропивают. Алкаши, бичи, асоциальные элементы», – сказал я. «У одного кличка такая дурацкая, лошадиная, точнее сказать не могу». В моей истории почтальоншу местные пьющие вражденцы просто избили до полусмерти, кинули в подпол вместе с велосипедом, забрали пенсию, которую девушка развозила немощным дедушкам и бабушкам, накупили в магазине еды и спиртных напитков и устроили пирушку. Пили без продуху чуть ли не двое суток, пока милиция и добровольцы искали пропавшую. А она умирала в подвале. Нашли несчастную на третий день, когда стали обходить дома один за одним, уже мертвую. Экспертиза констатировала, опоздали часов на пять, не больше. Поскольку на работу она не вышла только сегодня, шансы были очень приличные. «Зебра! Зебра, блядь!» Вскочил со своего места милиционер Вова. «У, гнида! Белозор!» Соломин смотрел на меня, прищурившись. «Что, Белозор? Что, Белозор?» Вызверился я. «Я с вами пойду. Что еще? Есть шанс спасти человека. Я что, молчать должен был? Пусть помирает?» «Тебе не похер, как и откуда. Считай, повезло!» Соломин поиграл с жиловаками на челюстях и сказал. «Давай, Вова, вызывай пергруппу, скорую. Адрес-то знаешь?» «Я, Синхер, знаю. Гниды! Какие гниды!» «Улица Тищенко, дом 15, крыша с дранкой, окна со сгнившими наличниками. Притон нахер!» «Спалюк, японные матери, честное слово. Они за полгода мне уже в печенках. А мы по лесам бегаем, деревни объезжаем. Гниды!» Конечно, никакой опергруппы из районного центра ждать не стали. Соломин, Вова и я в желтом служебном «Жигуленке» и еще одна машина с милиционерами, которых вызвали по рации откуда-то из полей, с сиренами и мигалками помчались по улицам. «А я операцию руковожу по поискам, подумаю, она от мужа ушла, там все сложно было, ну, тут местная специфика, вообще сложная, не по моей линии, по УГРО, она как бы и не сильно отличается, а вот этим...» Он кивнул на участкового и вздохнул. «Этим тяжко, тут черт ногу сломит!» Вова дал по тормозам, резко остановил машину у покосившегося деревянного забора и на ходу, вырывая пистолет из кобуры, рванул к дому. «А, черт, за ним, Гера, за ним! Он сейчас тут дел наделает!» Соломин ломанулся следом. «Я за ним». Молодой горячий участковый плечом выбил дверь и уже орал благим матом. Я убежал на невысокое крыльцо, ориентируясь на отблески звездочек на погонах майора. Грянули два выстрела, один за другим, потом раздался крик. «Лежать, лежать, гниды! Пристрелю, ей-богу!» «Тихо, Вова, тихо! Все нормально, нормально!» Это уже был Соломин. «Подпол где у вас, а? Подпол открывай, пьянь!» Я замер на секунду в сенях, пытаясь привыкнуть к царившему в доме полумраку. Луч тусклого света разрезал тьму откуда-то из глубины избы. Наверное, из кухни, где и орудовали сейчас милиционеры. Местная разруха, бардак и смрад вызывали тревожное, жуткое чувство неправильности происходящего. Пару раз моргнув, я уже занес ногу, чтобы шагнуть внутрь, как вдруг увидел невысокую приземистую фигуру, которая кралась в сторону источника света. Бриснуло во тьме металлом. В руках неизвестного был занесенный для удара топор. В воздухе витали миазмы перегара, дешевого табака, немытых тел и еще какой-то неведомой тошнотворной гадости. Кажется, яблочной... КУРЛА! Мой боевой клич не отличался пафосом. Но ничего более подходящего моменту я придумать не смог. Кинулся вперед и тут же одной рукой вцепился в расходящуюся по швам рубашку незнакомца в районе груди. А второй ухватил за ладонь сжимавшую топорище. «Ты кто, сука?» Его удивлению не было предела. Я припер его к стенке, перехватив за горло и заорал. «Держите его, хлопцы!» Два сотрудника из второй машины мигом налетели и принялись крутить любителя размахивать топором. Еще двое помчались на подмогу Соломину и участковому. «Открывай подвал, гад!» кричал милиционер Вова. Он явно был на грани срыва. За окнами уже верещала сирена скорой. Наверное, на подходе была и опергруппа. «Здесь она!» Выдохнул Соломин с грохотом, откинул тяжелую деревянную крышку под пола. «Антонина, вы живы?» Слабый стон был ему ответом. Я уселся на какой-то сундук и откинулся, опершись спиной о стену. Сегодня получился очень, очень длинный день. Доктор сказал, ребра сломаны, легкое повреждено наверняка, ну и сотрясение, и переломы конечностей, но жить будет. Соломин мял в руках фуражку. Горели фонари, ночные насекомые бесперестанно атаковали яркие лампочки. Мотыльки и мошки несли большие потери от электрического жара, но не сдавались. «Ты вот что, Гера, спасибо тебе в общем. Ты меня извини, просто правда, я же сюда перевелся, потому что спокойной жизни хотел, а тут чертовщина сплошная, а потом еще и ты». «Ты и так парень со странностями, мягко говоря, а на фоне вот этого всего я что и думать не знаю. Но мы ведь человека спасли, так или иначе, верно? Это ведь главное?» «Точно», — сказал я. «Это главное. А про мое участие ты пока молчи. Проводились, скажешь, поисковые мероприятия, наведывались к социальным элементам, вот и обнаружили». «Так мы правду наведывались, дом за домом обходили, просто чаю попить в участок зашли, а тут ты. Слушай, ты статью писать будешь?» «Нет, пока нет. Я вообще не за этим сюда». «Ай, да ладно!» — Соломин нахлобучил на голову Фрошку. «Ты остановиться где думал? У деда одного знакомого, Гумара его фамилия. Он еще не знает, что я приехал». «Так давай я тебя в гостиницу завезу, утром к своему деду поедешь, а потом встретимся, побеседуем. Заходи завтра в участок, я с утра подъеду, утро вечера мудренее». «Зайду, почему не зайти?» – пожал плечами я. Меня начинали одолевать смутные сомнения по поводу книжки. Кажется, бравым сотрудникам ЧВК, храброму военкору и киберфутуризму придется подождать. Тут явно сюжет наклевывался куда как более интересный.